Величина капитала. В экономике управление капиталом фирмы – это принятие решений о величине и структуре капитала. Структура капитала касается соотношения собственного капитала и заемных средств, то есть вопросов, связанных с пассивной стороной баланса предприятия. Если проводить аналогию, то в трейдинге управление капиталом должно ответить на следующие вопросы. Первое. Величина капитала. Сколько денег должно быть на торговом счете? Сколько и когда выводить, заводить денег на торговый счет? Второе. Структура капитала. Какой использовать объем заемных средств, то есть каким должен быть объем плеча? Второй вопрос фактически определяется тем, каким процентом от капитала должен рисковать трейдер в отдельной сделке. Если трейдер имеет крупные средства на торговом счете, необходимости брать плечо нет. Очевидно, в ответах на оба эти вопроса, как и во всем, есть некая золотая середина. Вначале о величине капитала. Сколько денег должно быть на счете относительно общих активов и ежемесячного дохода? Этот вопрос достаточно важен, но предоставлю ответить на него вам самим. Нас будет больше интересовать второй вопрос об объеме заемных средств или риске. Ограничусь лишь следующей рекомендацией. Денег на счете должно быть не слишком много, но и не слишком мало. Сумма на счете не должна быть критической, но и не должна быть настолько малой, что потерю этих денег вы легко забудете через три дня. Возможные потери на рынке должны быть ощутимы но не настолько, чтобы выбить вас из колеи и лишить здоровья. Словом, сумма на счете должна быть комфортной с психологической точки зрения. Нужно понимать, что рискованность ваших операций на торговом счете скорее всего будет зависеть от того, какую долю средства на торговом счете составляют от суммы ваших общих активов с учетом недвижимости, сбережений, средств, вложенных в реальный бизнес и тому подобного. Конечно, управлять риском на торговом счете можно независимо от того, каков он по объему. Но наиболее вероятно, что на слишком маленьком счете вы будете идти на повышенные риски. Этим и опасен слишком маленький торговый счет. Запомните, слишком маленький торговый счет – это ловушка. Держите на торговом счете сумму, достаточную для того, чтобы уделять ему должное внимание. Другой выход, пока нет возможности иметь на торговом счете значительную сумму, состоит в том, чтобы торговать так, словно на нем значительная для вас сумма. Зависимость между рискованностью операций на торговом счету и долей, которую составляет торговый счет от суммы всех активов, обратная. Весьма полезно иметь некоторую сумму денег в качестве резервного капитала. Это правило подчеркивал и Джесси Ливермор. Он утверждал, что успешный спекулянт всегда имеет некоторый денежный резерв, как генерал, командующий войсками, имеет резервный корпус, чтобы ввести его в действие в нужный момент. Многообещающие возможности возникают на рынке постоянно. Само по себе наличие такой запасной суммы создает у трейдера определенный психологический комфорт. При получении значительной прибыли трейдеру необходимо выводить часть средств с торгового счета в реальные деньги. Порой, когда трейдеру улыбается удача, он настолько утрачивает связь с реальностью, что действует совершенно иррационально. Это благоразумное правило должны сделать первостепенным каноном своей торговли агрессивные трейдеры, торгующие с повышенным риском. Помните, что в конце у вас останется лишь то, что вы успеете вывести с рынка. Риск и результаты трейдера. Центральный вопрос управления рисками: какой риск в процентах от капитала трейдер должен брать в среднем на сделку? Скажу сразу, что не буду слишком грузить вас математикой. Я расскажу об этом очень простыми словами. Какова зависимость между наиболее вероятными результатами трейдера за какой-то достаточно длительный период и рискованностью его операций? Если представить данную зависимость в виде графика, где ось абсцисс будет представлять риск, а ось ординат наиболее вероятный результат, то зависимость будет иметь вид параболы с хвостами, направленными вниз. К данной идее на одном из своих выступлений привлёк внимание российский опционный трейдер Алексей Каленкович Важно! Для каждого трейдера существует свой индивидуальный, оптимальный уровень рискованности торговлей, при котором доходность в долгосрочном периоде будет максимальна Доходность и прибыльность в трейдинге не всегда растет с ростом риска, а после определенного уровня риска долгосрочные результаты падают и уходят в отрицательную зону. До этой мысли многие трейдеры доходят почему-то лишь спустя длительное время. Назовем эту область отрицательной доходности из-за повышенных рисков зоной Z. В ней действует множество начинающих спекулянтов с небольшим капиталом, которым трейдинг с более низким уровнем риска кажется тоскливым занятием. Раз за разом они, образно говоря, вылетают с трассы и остаются у разбитого корыта. Для начала таким трейдерам необходимо просто сместиться из Z влево. Другими словами, как бы это парадоксально ни звучало, чтобы зарабатывать больше, риск им нужно не увеличить, снизить, после этого трейдеру необходимо более точно определить свой оптимальный уровень риска, а точнее риск на сделку в процентах от капитала, точку кей, при котором доходность была бы максимальна. Важно также понимать соотношение между рискованностью торговли и ее результативностью за разные временные периоды. Чем выше риск, тем больше, безусловно, трейдер теоретически может заработать за короткий срок но торговля со слишком высоким риском неминуемо приведет к потере капитала в долгосрочном периоде. Это лишь вопрос времени. Таким образом, решение о риске – это своего рода компромисс между потенциалом доходности в краткосрочном периоде и доходностью в долгосрочном. В связи с вышесказанным у трейдера есть три варианта. Либо торговать с пониженным риском, оставаться в игре всегда – но иметь мизерные шансы на большие перемены. Либо найти такой уровень риска, точку к, при котором капитал рос бы максимальными темпами. Либо торговать с повышенным риском, но быть готовым к периодическим потерям капитала. В этом случае вопрос состоит в том, сколько трейдер будет успевать выводить денег с торгового счета. Саму зону Z, кстати, можно тоже разделить на две части. Самая крайняя и глупая форма превышения риска — это правая часть зоны Z, зона хаоса. В упрощенном виде здесь происходит следующее. Представьте, что у вас есть монетка, которая по каким-то причинам 60% бросков падает орлом, а 40% — решкой. Допустим, вы заключаете с оппонентом пари. Если за определенное количество бросков чаще выпадает орел, то побеждаете вы. Если же решка, побеждает он. В игре вы используете эту монетку, но известно о ее особенности только вам. Неплохое пари, не правда ли? В начале игры вам нужно выбрать количество бросков, по исходам которых будет определен победитель. Какое число бросков для исхода игры вы выберете? Представьте, что вы выбираете три броска, и та магическая статистическая закономерность, которая скрыта в монетке, попросту не успевает проявиться. Решка выпадает три раза подряд, и вы проигрываете. Глупо и абсурдно, не правда ли? Но именно так поступают многие трейдеры, рискуя в отдельной сделке слишком большой частью своего капитала. В игре с монеткой правильнее будет выбрать как можно больше бросков. Вы не должны действовать в зоне хаоса. Необходимо дать своим талантам, способностям и навыкам достаточно пространства для того, чтобы они могли проявиться во времени. Существует еще одна зона. Ее я называю зоной потери контроля. Она находится левее зоны хаоса. В этой зоне подхода к риску трейдер уже оставляет достаточно пространства для проявления своих навыков, если они есть, но все еще рискует слишком сильно. После нескольких неудачных сделок у трейдера все еще остается капитал, но он обостряет ситуацию и идет в банк Потеря денег здесь происходит по психологическим причинам.